Медовый месяц Аниты После похищения Клары я некоторое время лелеяла надежду, что ко мне перейдет ее третье подвенечное платье. Я даже хотела тайком его примерить. Но я не знала, как надевать этот странный наряд из белой шерсти в мазамбикском стиле, как справиться с резными застежками. И пришлось мне от этого отказаться. Однажды вечером женщина, закутанная в белоснежную накидку, из-под которой выглядывал только один черный глаз, пришла к нам за этим последним свадебным нарядом. Нашему светлячку, живущему теперь на южной оконечности мира, рядом с бескрайней Сахарой, непременно хотелось надеть его в шестой день своей свадьбы. После ухода посланницы мне оставалось только завернуться в свою черную шаль окутаться своей судьбой. Во дворе все от нас отвернулись. Стекольчик Люнас дерзко насмехался над старухами, которые так неласково встретили его в первый вечер, а таких озорников, как его сыновья, было не найти на всем свете. Подозревали, что они кидаются камнями в окна, чтобы у отца было побольше работы. Но поведение моих племянников, наверное, было самым малым, в чем нас можно было упрекнуть. Соседки связали нас с дьяволом, с того дня, как песчаный ветер спас от огня удивительную красоту Клары. Самоубийство Анхелы, помешательство отца Андре и смерть двух первых мужей нашего светлячка лишь укрепили их предположение. Наследников распорытой смертью Швеи никто не любил, а многие боялись. Соседским детям приходилось прятаться, чтобы послушать бесконечно повторявшиеся и заново сочинявшиеся рассказы Аниты. Матери запрещали им приближаться к тому, что называли нашей паутиной лжи. Стояла осень. Треск разорванной ткани обозначил конец сказок. Сестра поняла меня. Они-то я хочу остаться девушкой», — прошептала я ей в прачечной. «Тебе больше не надо дожидаться свадьбы последней из твоих сестер. Рожай собственных детей». Мать нарекла меня именем одиночества. И я хочу оправдать его. Я освобождаю тебя от твоего обета, потому что никогда не выйду замуж. В тот же вечер, как раз перед тем, как увяла моя красота, Мартирио и ее дети так и не дождались сказительницы. С наступлением темноты слышны были только крики наслаждения, вопли неслыханной любви, где слова уже неуместны. Смущенные соседки все до одной унесли домой свои стулья. Вечер был теплый, но никто не дышал свежим воздухом. Анита молча погладила руку Хуана и потянула его в непроглядную темноту их брачного покоя, пустовавшего пятнадцать лет.